Глава 18. Политинформация и дипломатия. Под куполом была уже глухая ночь, и Лазовского в его рабочем кабинете я не застал. В принципе, это было предсказуемо. Хотя в здании администрации частенько, даже в такой неурочный час, шла работа. Вот и сейчас в коридоре я столкнулся с особистом, Александром Антиповым, вышедшим из своего кабинета провожать большую группу военных. приехавших под купол с какими-то неизвестными целями. Один из них, немолодой полноватый офицер с погонами майора, неожиданно подошёл ко мне и приветственно протянул руку. "Комаров Кирилл? Наслушан, наслушан у тебя. Сноды кладбище просто блестяще провернул. Такую угрозу для столицы ликвидировал. Я рекомендовал твоему начальству премию тебе выплатить". Понебравски хлопнув меня по плечу, майор поспешил догонять остальных своих коллег, оставив меня стоять в недоумении. Кто это вообще был? Откуда он меня знает? К сожалению, выяснить этот вопрос не о кого было, так как Александр Антипов ушёл вместе с остальными. И во всём полутёмном коридоре здания администрации светилась лишь одна неплотно прикрытая дверь кабинета бывшего ленга фракции Радугина. Я подошёл ближе и расслышал обрывки идущего там большого совещания с участием как минимум дюжины человек. Зерновые для засушливой почвы, недостаточно солярки для комбайнов, нужно распахать целину на плато Кентавров, перенести третий элеватор подальше от фронта. Хлеборобов и их нелёгкий труд, я всегда очень уважал. Вот только я сам был крайне далёк от земледелия, как в реальном мире, так и в виртуальной игре. Выяснив у охранника, что руководитель фракции всего минут 10-15 назад отправился в свой жилой номер, я предположил, что Лазовский еще не спит, и поспешил к нему. У меня накопилось множество вопросов, которые хотелось бы обсудить с боссом, и нужно было пользоваться моментом. Потому с какой кислорожей Иван Лазовский открыл мне дверь, можно было сразу догадаться, что пришел я не вовремя, и хозяин не слишком-то рад неожиданному полуночному гостю. Особенно меня насторожил звук льющейся воды из душевой комнаты. Явно лидер фракции находился сейчас в номере не один. По другу сердца, достаточно скрытного дипломата, я не знал и подозреваю, вообще мало кто в нашей фракции обладал этой информацией. Не желая портить директору свидание, я намеревался уже разворачиваться и уходить, но Иван Лазовский меня всё же впустил и указал на два кресла в зале. Романтическая полутьма в комнатах Три горящих свечи в красивом подсвечнике на журнальном столике. Охлаждающиеся в ведерке со льдом шампанское и два приготовленных фужера лишь закрепили мое убеждение, что приперся я крайне несвоевременно. Стараясь поскорее избавить хозяина номера от моего назойливого присутствия, я максимально кратко изложил последние новости. Разговор с Кунг Вайт Шишишем, но до кладбища, желание Мино перейти к нам во фракцию и трофейный фрегат. На большую часть информации лидер фракции никак не отреагировал, словно и так уже знал всё это из других источников. По вопросу перехода Мино ответил предельно кратко: "Не против". Но вот при рассказе о трофейном фрегате резко оживился. "Звездолёт? И ты его капитан, и даже совладелец? Интересно и неожиданно". Хотя тут нужно будет очень аккуратно подвести Гекко к этой новости. А для начала выяснить у Костадыхша Дозволено ли вообще звездолёту, частично принадлежащему представителю другой расы, входить в исключительное пространство Гекко? Видишь ли, Кирилл? Большинство Гекко прилетели сюда, к нам на только что открытую Землю с вполне определенной целью — нажиться на торговлю с наивными и отсталыми туземцами. Видел же сам, насколько сюзерены занижают закупочные цены на все наши товары и как задирают цены на импорт, а сколько звеньев посредников выстраиваются при любой торговле, и каждый из этих жадных посредников желает урвать кусок из себя. Появление же у туземцев, собственного звездолета, делает всех этих посредников ненужными, что лишает ГЭКО прибыли, а потому будет встречено ими в штыки. Про такое препятствие я как-то раньше не задумывался, а потому, возможно, и выстроенные сезеренами юридические и прочие препоны Меня откровенно огорчило. Да ведь в Звездолёте сразу же терялась половина смысла, если на нём не будет возможности прилетать на землю. Иван Лазовский постарался меня успокоить. Не думаю, что Геккур запретит воссалам летать к своему домашнему миру, но вот бюрократические волокиты будет много. И без подмазывания чиновников космопорта тут явно не обойтись. А для этого требуются деньги, причём немало. Лидер фракции тяжело вздохнул, встал с кресла и достал из шкафчика початую бутылку коньяка и пару рюмок. «Будешь?» — предложил он мне, но я отказался. После полутора суток в игре я уже просто не держался на ногах от усталости, и единственным моим желанием было поскорее доползти до своего номера и уснуть без задних ног. К счастью, идти мне было совсем недалеко, всего лишь подняться по лестнице на один этаж. так как дипломат проживал в том же жилом корпусе Как знаешь Не стал настаивать Иван Лазовский и наполнил свою рюмку до самых краёв А мне вот требуется для успокоения нервов За последние сутки четыре раза погибал от тризубцев наяд и в зубах призываных ими чудовищ Не задались переговоры Догадался я, и руководитель фракции сжал пам выпил свой коньяк, наморщился и коротко кивнул «Ох, теплый зараза! Совершенно не пошел!» Слегка отдышавшись, дипломант рассказал о проблеме на яд подробнее. Переговоров как таковых и не было. На яды даже не стали со мной общаться и сразу же убили. А затем убили повторно, когда после возрождения я решил учесть негативный опыт и попытался по-другому организовать общение. Похоже, подводные NPC вообще не различают людей разных фракций и принимают меня. как и всех остальных наших бойцов за ненавистных им немцев. Даже с пленной, сидящей в клетке на яды, и то не получилось наладить общение. Пришлось отдать отмашку нашим легионерам расчехлять оружие». Лазовский замолчал и нахмурился. На его лицо набежала тень, словно от дурных воспоминаний. Судя по всему, война с подводной неписью тоже не заладилась. Я решил не сыпать начальника соль на раны и сменить тему беседы, снова переключившись на трофейный фрегат. Но дипломат сам пожелал продолжить тему войны с NPC на ядами, задав мне крайне неожиданный вопрос. Кирилл, ты смотрел фильмы про Годзилу? Что? Да, я смотрел парочку подобных фильмов. Вот только причём здесь это, выдуманное японскими продюсерами гигантское чудовище? Оказалось, что очень даже причём. Годзилла, как называют этих чудищ представители фракции Human-6, лишь один из типов монстров, которых Наяды вызывают из морских глубин. Не по 50-100 метров в высотой, как в японских фильмах, и не умеют из глаз стрелять лазерами, но всё же достаточно громадны, опасны и крайне живучи. А кроме них ещё чудовища вроде гигантских спрутов Кракенов морских змеев, целый зоопарк мифических тварей, и вот это на самом деле страшно. Увидев на моём лице недоверие и скепсис, мол, меня каким-то там чудовищем не напугать, собеседник моментально поправился. Я не так выразился про страшно. Наши бойцы всю эту живность не боятся и вполне успешно истребляют, невзирая на её размеры. На самом деле я хотел сказать совсем другое. Кирилл Я не задумывался над тем, откуда игра берёт всю эту непись. Леши, гарпии, русалки, наяды, кентавры. Это ведь не персонажи параллельных миров и не вымершие твари. Но тогда что? Откуда взялись? Когда я впервые увидел Годзилу, вполне себе узнаваемого, хотя и впервые встречал такого монстра в игре, меня посетила одна интересная мысль. Все они персонажи из известных мифов, легенд и популярных произведений, перебил я собеседника, и Лозовский несколько раз демонстративно хлопнул в ладоши, аплодируя моей догадливости. Да, Кирилл, судя по всему, все обитающие в виртуальной игре Непись это то, во что человечество верит или раньше верило, или чего страшится большое количество людей. И вот это, если подумать, на самом деле страшно. Ведь тогда получается, что где-то в дальних, неизвестных нам пока что нодах виртуальной земли вполне могут обитать жуткие динозавры, ангелы и демоны. И даже обладающие божественными силами бессмертные существа, в которых веруют и которым поклоняется огромное количество народа. Кстати, от кентавров до нас доходили смутные сведения про обитающих в нодах за южными горами летающих ящеров Чем не драконы. Глазовский снова наполнил себя рюмка до краёв, взял в руку, подняв к губам, подержал и поставил обратно на стол. Поднял на меня глаза и усмехнулся устало. Да не сиди ты с таким серьёзным видом, словно на лекции. Не забивай себе голову всякой ерундой. Разве можно верить всему, что слышишь? Просто день у меня выдался тяжёлым. Вот и лезут в голову всякие бредовые фантазии. Так что там в итоге получилось с помощью союзников? Поинтересовался я, и дипломат с удовольствием сменил тему беседы. Преувеличивать не буду, каких-то глобальных целей своим вмешательством мы не достигли, но нельзя и сказать, что переброска наших элитных бойцов на юг была совсем уж бессмысленной. Мы поближе познакомились с союзниками, продемонстрировали верность данному слову и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Совместная атака вытеснили наяд с ракушечной отмели это длинная, почти 8-километровая, врезающаяся в море коса. Стратегически важна для контроля бухты Ноды, Новая Бавария. Кроме того, наш второй легион зачистил от наяд и другой опасной живности разветвлённую сеть прибрежных пещер, затапливаемых их при приливах. И хотя перелом в войне с ним песенаядами говорить пока что рано. Но ситуация однозначно стала более благоприятной для наших союзников, и динамика сохраняется положительно. Дипломат говорил уверенно и красиво. По его словам, вся компания с военной помощью союзникам проходила просто замечательно. Вот только я уже достаточно давно знал Ивана Лазовского, чтобы сразу почувствовать фальшь в его браворных речах. За пеленой красивых слов моему собеседнику не удалось скрыть разочарования. Явно от этой военной кампании он ждал гораздо большего. Очень было похоже, что наяды и прочие морские твари сумели поставить в тупик руководителя моей фракции, который так и не смог придумать каких-либо эффективных методов против опасных НПС, быстро восстанавливающих любые потери. Тем не менее, вмешиваться и оспаривать сказанное руководителем фракции я не стал, позволив слово охотливому Ивану Лазовскому продолжить свои речи. Мы узнали много нового о географии и природе виртуального мира. Да и в самой игре тоже. Договорились о торговле с немцами. У них есть такой необходимый нашей фракции Титан, фактически в неограниченных объёмах. А это наша собственная авиация уже очень скоро. Дальняя разведка и конец доминированию тёмной фракции в воздухе. Нам тоже есть что предложить союзникам. И легированные стали, и зерно. И технологии космических ракет, и патроны для любого калибра. Продавать патроны? перебил я собеседника, не скрывая своего удивления. Помнится, ещё совсем недавно с ними в фракции был дефицит, особенно с охотничьим 12-м калибром. Да и все капсули с детонаторами везли из Реала, и запалы тоже. Дипломат откинулся в кресле и довольно рассмеялся. Кирилл, те времена уже в прошлом. Наша фракция развивается, налаживая производство всего необходимого на своей территории. Патронный цех на Прометее и подземные химические лаборатории в Жёлтых горах наладили круглосуточное производство пороха, гильз, снарядов, пуль, мин, капсулей и запалов. Да, необходимые для мягких пуль и дроби свинец на нашей территории пока что не нашли, но техники готовят схожий по свойствам сплав из висмута, сурьмы и олова. В реале экономисты с ума бы сошли, поскольку стоимость каждой такой пули выходила бы раз в 30 дороже свинцовой. Но тут у нас свои приоритеты. Нужно делать из того, что есть под рукой, и всё равно это выйдет эффективнее, чем тащить тяжеленный свинец из Риала. Я с этим был полностью согласен, и слова лидера меня очень приободрили. Приятно слышать, что родная фракция одну за другой решает стоящие перед ней задачи. Но вот насчёт торговли Я вспомнил ту жуткую, так сказать, дорогу, или скорее просто направление на юг, по которому даже вездеход Пересвет не всегда мог продраться. Разве возможно возить там грузы? Лазовский меня успокоил. Пока что торговля пойдёт через посредников. Мы договорились с Гекх об использовании их парома, который на Яды не трогают. В будущем же, когда кентавры построят нормальную дорогу вдоль берега залива Все перевозки пойдут по подконтрольной нашей фракции территории. Да, Кирилл, ты не ослышался. Кроме территории Плато Кентавров, которая уже официально стала нашей нодой первого уровня, к нашей фракции вскоре отойдут сразу две прибрежные ноды, получившие названия Сельва и Тропики. Двое вождей кентавров Чит и Буны обитали на этих территориях. Неожиданно для всех, на днях скоропостижно скончались от пищевого расстройства. И старшая кобылица кентавров Филира милостиво приняла сиротевшие табуны под своё покровительство. Я усмехнулся. Какое удивительное совпадение. Два матёрых вожака фракции Античность скончались почти одновременно при весьма странных обстоятельствах. Они задолго до этого бойцы 1-го и 2-го легионов проходили через эти территории, наверняка общались с проживающими там кентаврами и дарили подарки их вождям. Что же, не трудно сообразить, что предложение Филлиры насчёт тихого устранения других лидеров античности и перехода нот под юрисдикцию нашей фракции было рассмотрено и одобрено моим начальством. Я поднял глаза на Иван Лазовского, который неожиданно замолчал и внимательно смотрел на меня. "Кирил, я вижу, что ты догадался кое о чём", проговорил лидер фракции холодно. "Вот только оставьте догадки при себе". Неужели зачем остальным нашим игрокам, а тем более NPC соседям, знать о грязных сторонах игровой политики? Я пообещал избегать упоминания лидеров кентавров в любых беседах и перевёл разговор на тему прочёсывания первым легионом ближайшего к столице леса. Нашли бойцы то опасное чуда-юдо, которое третировало лесорубов. Лазовский снова недовольно нахмурился и отрицательно покачал головой. Нет пока. Разведчики и дозорные Герды Тарасова прочесали этот лес трижды, под каждый куст заглянули, каждую нору и каждое дупло проверили, перестреляли там всю живность, крупные белки. Но стоило нашим бойцам уйти на юг, как нападения возобновились. Вчера двух аграриев кто-то загрыз, а сегодня геолога Михалыча тварь схорчила, когда он решил короткой дорогой в столицу возвращаться. Просто напасть какая-то. Но мы её обязательно найдём. Я завтра хочу туда изыскателя направить под надёжной охраной, чтобы твой бывший соратник по профессии поискал опасное чудище. Пусть тщательно просканирует с использованием навыка своего класса, а в самых подозрительных местах даже анализаторы пусть не жалеет. Если же изыскатель не справится, то я даже Мы собеседник резко замолчал на полуслове, так как дверь душевой комнаты распахнулась. И к нам, в погруженный в полутьму зал, быстрой походкой направилась Иришка. Признаться, я тоже замер с отвисшей от удивления челюстью, так как из всей одежды на моей подруге, судя по всему уже бывшей, имелся только свернутый из полотенца тюрбан на голове и мягкие пушистые тапочки. Если Иришка из первого меда и смутилась, обнаружив меня в комнате, то лишь буквально на пару секунд А после этого перешла в нападение. Ты сам виноват, Камар. 4 долгих дня я тебя прождала, но за всё это время ты даже не удосужился поинтересоваться моей судьбой или хотя бы зайти в свой собственный номер, где я провела почти всё это время. Я поняла, что не нужна тебе, и ушла. Что же, не буду вам мешать. Встал я с кресла и направился на выход. Признаться, именно тебя, Ирина, Я рассматривал в качестве основной кандидатуры на роль медика на моём Звездалёте. Но сейчас понимаю, что это был бы не лучший вариант. Покрытые шерстью гекко и миелонцы были бы слишком шокированы, увидев полное отсутствие волос на теле. Так что лучше я поищу медика из их рас. Да, глупо прозвучало, и лучше бы я смолчал, чем выставил себя обиженным ёмцом. Но у меня просто не хватило самообладания сдержаться. Я уже вышел в коридор, когда меня догнал, выбеживший следом хозяин номера. Кирилл, прошу извинить, не знал. Я-то думал, что вы с Ириной уже объяснились и расстались, что вас больше ничто не связывает. Ещё раз извини, не хотел тебя душевно травмировать. Я невесело усмехнулся и дружески хлопнув лидера фракции по плечу, пожелал ему приятного романтического свидания. Снова развернулся, намериваясь идти к лестнице. На Иван Лазовский меня опять остановил. «Понимаю, что сейчас не лучший момент, но у меня будет к тебе одно поручение, несколько неожиданное, но при этом весьма важное и деликатное». Я становился заинтригованный и готовый, несмотря на усталость и раздраженное состояние, внимательно выслушать поручение начальства. «Видишь ли, Кирилл, я уже целые сутки не могу связаться с лидером темной фракции. Похоже, Лэнг, Тумор, Анху, Лафин меня полностью игнорируют». Раньше такого никогда не было. Он всегда отвечал на запросы по официальным дипломатическим каналам, но сейчас старик, похоже, обиделся из-за наду кладбище и таким образом показывает своё недовольство. Вполне возможно, что старый Мак злится. Согласился я, вспомнив состояние своей воеды после разговора с дедом по видеофону. На свою внучку за потерянную по её вине наду великий Мак орал так: Что Мина была вынуждена скорее сбежать в игру и проситься в нашу фракцию. Пусть даже так. Но до окончания перемирия с тёмной фракцией осталось всего 2 дня. Мне хочется переговорить с Лэнгом Тумор Анку по поводу возможности продления мира. Наша фракция только-только отошла от ужаса войны на истощение и состояния обречённости. Мы стали активно развиваться. У нас появились свободные ресурсы и очень перспективные проекты на юге. И война с тёмной фракцией нам сейчас ну совсем не нужна. Подозреваю, что их фракции тоже есть, чем заняться, кроме войны с нами. Наши разведчики говорят об их активной экспансии в северные горные уноды. В общем, передай через Мино моё предложение о переговорах насчёт сохранения мира. И ещё раз прошу извинить за Ирину.